Глава 59. Ольга уже давно ушла, а я все сидела за столом, таращись в стену, и ничего не видела перед собой. Не переживай, нам обеим его хватит. Главное, не влюбляйся в Архангельского, тогда он тебя сразу бросит. Хейтер и изменщик, мерзавец, я попыталась сглотнуть, но застыла, перестав дышать из-за дикой колющей боли в горле. Меня разрывало изнутри. Я не могла пошевелиться, на глаза выступили слезы. «Как же так, Илья?» Помимо воли в голове возникали самые трогательные и нежные моменты наших с ним отношений. Наш первый поцелуй у него дома, его уставший голос, который предложил начать все сначала и позвал на свидание, звездное небо и его жаркие ласки в такси. «Зачем ему все это надо было?» «Что за игра?» По щекам текли слезы, но облегчения они не приносили. Несмотря на чудовищную боль внутри умом, я понимала, что надо остановиться. Чем больше я думаю, размышляю о нем, перебираю в голове наше прошлое, тем еще больше отравляю себя. Не почувствовав вкуса, я залпом допила остывший кофе, вытерла салфетками лицо и набрала Илье. Пальцы на удивление не дрожали. В душе уже царила безразличная пустота. Он ответил после второго гудка. «Привет. Видела моё сообщение?» Как обычно, спокойный холодный тон. «Да, видела. Что у тебя с голосом?» «Ты хотел выжить меня из универа. Поэтому меня начали хейтить. Из-за тебя?» «Я не спрашивала. Я утверждала. Тишина.» Не ожидал, значит, что я узнаю. И Дина не успела ему слить. Я был не в себе, и сказал вслух то, о чем почти сразу пожалел Алена. Я не предполагал, что, простые слова, «Ты король этого грёбаного университета. твое слово здесь — закон, руководство к действию. Ты даже сына князева избил, но тебе ничего за это не было. Простые слова, значит...» Я кричала, выливая на Архангельского все свое разочарование, все свои разрушенные мечты об идеальном благородном принце, который превратил мою унылую жизнь в настоящую сказку. Ты где? Я сейчас приеду и мы поговорим. Все не так. У него хоть бы голос дрогнул. Но нет. Илья Архангельский никогда не выходит из себя, только если его облить компотом. Я нервно усмехнулась. Видела, как на меня оглядываются посетители кафе. Кое-кто из них меня даже знал. Плевать. «Ты приедешь ко мне?» «Ты отменил наше свидание по щелчку Ольги. Она приехала, и все. теперь ты снова с ней?» «Я не с ней, Алена, ты...» Я не дала ему договорить. Меня, наконец, прорвало, и ком в горле уже не так жутко болел. «Ты с ней спишь, Илья? Спишь!» Она твоя любовница, и ты мне врал. Я подумала, между вами нет ничего такого. Уже нет. Где ты? Уже нет? Не верю. Я взорвалась. Уже нет? Ты написал, что у тебя дела вечером. Стоило было только ей появиться, ты тут же отменил наше свидание. Я три дня тебя не видела. Ничего мне не объяснил. Где я? А где ты все время? кто ты? Я устала от вечных загадок. Ты никогда мне толком ничего не говорил про себя. Я не знаю о тебе совсем ничего, только то, что Дина говорила о тебе, и всё. Ты даже про Казани своего друга ничего мне не сказал. Я сегодня поняла, что ни черта о тебе не знаю. Хотя, если б знала, наверное, никогда бы к тебе не подошла. Я замолчала, в горле совсем пересохла, а кофе не осталось. Бросила взгляд на витрину, но дойти до нее не успела. Ты можешь мне ответить всего на один вопрос, где ты? Даже оправдываться не стал. Я не с тобой, Архангельский. Не звони мне больше. Дрожащим пальцем я нажала на отбой, а потом, подумав, вообще выключила свой телефон. С парнем, что ли, поругалась. Лариска пробивала мне бутылку воды, которую я уже наполовину выпила. Постепенно я приходила в себя. Типа того. Не хочу об этом говорить». Лариса пожала плечами «Не хочешь, не говори» и махнула кому-то рукой. Я оглянулась. В кафетерии зашли Катя и Сергей. Тоже студенты и тоже здесь работают. «Алька, у меня сейчас смена заканчивается. Ребята как раз пришли. Если хочешь, поехали со мной тусить. У приятеля моего парня Днюха. Большая хата, пентхаус в центре. Вечером в клуб поедем». Я заставила себя внимательно посмотреть на Ларису. Мы с ней общались очень редко, привет пока. Однажды, когда было важное задание в универсуме, я пыталась с ней поменяться сменами, но не получилось. Тогда Илья снял на весь вечер кафетерий. «Эй, ну ты чего ревешь то Забей на этого козла и пошли веселиться. Может, себе кого найдешь получше? Лара старше меня года на два». Но по жизненному опыту может, наверное, с Кристиной сравниться. Высокая, фигуристая, с красивым наглым лицом. Цену Лара себе знала. Но, насколько я знала, голову никогда не теряла. Катя с Сергеем уже переоделись и были в зале, так что Лариса быстро засобиралась. «Ну так как? Едем?» Я кивнула. «Да». «Почему нет?» «Да я и не знала, куда мне себя деть. Шататься по городу в мороз — то еще удовольствие» где ни идти не хотела и не могла чувствовала меня снова накроет вообще гетонька вещи собирает лариса не соврала квартира Ниника оказалась в центре я еще предложила заехать куда нибудь подарок купить но лара рассмеявшись сказала что мы и сами как подарок пусть радуются что такие девчонки украсят тусовку она даже имени парня не знала да забей, там человек сто будет не меньше Он, может, вообще не узнает, что ты к нему приходила. У входа в элитную новостройку столкнулись с какими-то приятелями Лары. Они тоже шли на день рождения. В лифте все перезнакомились. Я, правда, тут же забыла, кого и как зовут. Один из парней, узнав, что я одна, начал активно клеиться, даже пытался обнять. Чудом от него увернулась, а потом он и вовсе пропал, когда мы зашли в квартиру». Сразу у входа его сцапала какая-то блондинка в глубоком декольте. «Пошли на кухню. Выпьем чего?» Музыка в квартире заглушала все другие звуки. Я едва разобрала слова Ларисы и пошла вслед за ней и ее парнем. Куртка осталась в прихожей. Похоже, я попала на вечеринку к сыну местного олигарха никак не меньше. Мама, наверное, в обморок упала бы от удивления. В ее понимании я нигде, кроме библиотеки, не бываю, а папа сказал бы, что я точь-в-точь точь как мать. Алкоголь не буду, тут вода простая есть. Меня, конечно, никто не услышал. В огромной кухне толпился народ, а приглашенный бармен в белой рубашке и бабочке на шее едва успевал наливать в рюмки и бокалы. Справа от него я чудом углядела на столе маленькие пакеты с соком, взяв один, оглянулась. Ларисы с ее приятелем не было видно. Тех ребят, с которыми мы ехали в лифте, тоже. Кругом все незнакомые, хотя, может, пару парней я и видела в универе. До меня никому не было дела, и я медленно пошла бродить по квартире. Она и правда была огромной. На широкой лестнице на второй этаж сидела парочка и самозабвенно целовалась. В большой гостиной было не протолкнуться. Комнат я насчитала четыре и почти все они были заняты. Кто-то толкнул меня в плечо, да так, что я облила руку соком, обернулась и чуть рот не открыла от удивления. На меня мутными глазами смотрел Олег, один из двух приятелей Князева. Очень неприятный тип, скользкий и мерзкий. Он мне не нравился больше всех из этой троицы. Но самое неприятное было то, что он меня узнал. Оскалился, растянув тонкие губы в улыбке. «Какие люди! Вот это подарок! Неужто и Самарх меня поздравить пришел? «Вот черт! Так это он именинник!» «Знала бы, ноги моей тут не было!» Я постаралась ответить как можно безразличнее. «Я тут без Ильи. Одна. Но уже скоро ухожу. С днем рождения, кстати». «Одна? Это хорошо». Он вдруг больно схватил меня за руку и потащил по коридору вглубь квартиры, без стука открыл дверь, рявкнул на каких-то парней. «Пошли отсюда!» Через пять секунд в комнате никого не было, кроме нас двоих. Олег прикрыл за собой дверь. «Вот князь обрадуется, когда тебя увидит. Давно хотел с тобой поболтать, да вот некогда ему. А тут сама птичка прилетела». Олег противно засмеялся. Откинув с лица редкие волосы, он подошел ко мне еще ближе, заставив дернуться в сторону. Да не психуй ты ничего тебе не сделаю. А может, и сделаю никто же не узнает. Он говорил чуть насмешливо, но не было похоже, что он шутит. По спине пробежал неприятный холодок. Мне стало страшно. Сразу вспомнила семинар с приглашенным психологом, работавшим на линии доверия но никогда не думала, что сама окажусь в такой ситуации, как те девчонки, с которыми он работал. Олег стоял спиной к двери. Проскочить мимо него было нельзя, разве что оттолкнуть. «Чего молчишь-то? И что ты там пьешь? Сок? Непорядок». Я крепко стиснула пакет, думая о том, что можно попробовать выплеснуть этому году в лицо и попытаться выбежать из комнаты. «Сам он меня не выпустит». Я это четко видела по его глазам. Парень потянулся ко мне, когда дверь без стука отворилась, и в проеме я увидела Князева. Виктор стоял с полупустым бокалом в руке. рубашка его наполовину расстегнута, из-под нее выглядывала футболка. Волосы чуть растрёпаны, а на лице играла удивленная улыбка. Значит, не наврала Лариска, а я думал, что гонит. Не знал, что тебя пригласили Беляева. Она здесь без арха. Внимание хозяина дома было занято князем. И я, не очень соображая, что делаю, чисто на каких-то неведомых мне инстинктах, со всей силы толкнула в спину хозяина вечеринки. Тот от неожиданности оступился, грязно ругнулся, а я, подлетев к двери, еще раз толкнула парня и с силой захлопнула дверь. И даже успела повернуть замок на один оборот, когда она содрогнулась от удара. «Ты там охренела, коза! Открой немедленно!» Олег еще раз долбанул в дверь, но скорее от злости. Выбить ее он не смог бы. Зато я услышала громкий хохот Князева. Его вся эта ситуация скорее забавляла. «Алён, открой дверь психованная! Это же вечеринка, тут все по согласию!» Я молчала, понимая, что сама себя загнала в ловушку, что теперь мне точно отсюда не выбраться. Но дверь открывать я боялась хотя веселящийся Витя обещал меня и пальцем не тронуть. Я теперь никому больше не верила, поэтому повернула замок на еще один оборот. Руки подрагивали от напряжения. Князеву скоро надоело болтать с пустотой, и он увел своего друга от двери. Ну или они сделали вид, что ушли. Я, наконец, огляделась. Комната была похожа на обычную спальню. Большая кровать, туалетный столик с большим зеркалом и шкаф. Больше ничего. Устала села на покрывало и, обняв себя за плечи, подумала о том, как вообще я могла оказаться в такой дикой ситуации. И главное, что теперь делать-то? Как отсюда выбираться? Телефон, к счастью, остался со мной. Я включила мобильный и увидела три пропущенных от Архангельского и десяток от Дины. Она точно обо мне беспокоится. Мне стало стыдно за свой срыв перед подругой. Но ей звонить не вариант. Она перенервничает из-за меня, а князя в сестру не послушает. Тогда Дина может попросить своего отца вмешаться, а тот наверняка потребует от дочери рабского послушания. Архангельскому после всего, что я узнала, звонить не стану. Но не прошло и минуты, как Илья позвонил мне сам, но я со злостью смахнула вызов. Хватит, справлюсь без него. Я быстро набрала номер Ларисы но ее мобильный оказался отключен. Только этого не хватало. На экране телефона мигал зеленый аватар универсума, значит, есть непрочитанные сообщения. Я была уверена, что эта Дина пытается до меня добраться через наш с ней чат, но я ошиблась. «Пророк, привет, Ариадна. Напиши, как будешь в сети». Я хотела уже закрыть чат, болтать сейчас о проекте у меня не было никаких сил. Мне нужно было придумать, как выбираться. Но мне тут же прилетело следующее сообщение. «Пророк». «Что случилось? Почему не отвечаешь?» Со вздохом я начала писать ответ. «Клубокорядный». «Извини, у меня проблемы, не могу сейчас». «Пророк». «Рассказывай». «Вот же упертый». Но проигнорировать пророка я не решилась. Он глава клана, да и разговоры с ним всегда меня успокаивали. У меня после них даже мозг прочищался. Клубокорядный. Мой парень — лицемер и бабник. Предатель. А любимая подруга его оправдывает. Она не на моей стороне. Все хуже некуда. Пророк. Бывает и хуже, поверь. Я нервно засмеялась. Глянула на запертую изнутри двери и прислушалась. Какой-то шум, возгласы. И музыка орёт так, что должны были сбежаться все бабки-пенсионерки с округи. «Клубокорядные». «Да, согласна. Хуже, когда ты сидишь, заперевшись на чужой вечеринке, и боишься дверь открыть, потому что за ней тебя ждут уроды, которые тебя ненавидят. Короче, я влипла». «Пророк». «Дверь крепкая? Как думаешь выбираться?» «Клубокорядные». «Понятия не имею, но что-нибудь придумаю». «Спасибо, что выслушал. Не волнуйся, все будет хорошо». Пророк ничего не ответил, но все еще был в сети. «Клубокорядный». «Пока». «Пророк». «Совсем нет никого, кому ты доверяешь на этой вечеринке». «Клубокорядный». «Я тут почти никого не знаю. Случайно и по глупости попала». «Пророк». «А мне ты доверяешь?» «Клубокорядный». «Конечно, что за вопрос?» «Пророк». «Тогда я сейчас постучу в твою дверь три раза» и ты мне откроешь». «Что? Это шутка такая?» Я даже зажмурилась, посчитав, что у меня уже крыша на нервике поехала. И вот тут раздался громкий стук. Три раза. Телефон выпал из рук, но я даже не думала его поднимать. В шоке, не до конца понимая, что происходит и как такое вообще возможно, я встала, дважды повернула замок и потянула дверь на себя. «Передо мной стояли двое – Архангельский и Князев».